похлопочите сударь петр степанович пожалуйста очень останемся вами благодарны я и зиновий алексеевич часть в три собрались мы на грибновской да и махнули бы только да вздумается. по волге так по волге пакет к паке а на воде уж будьте вы нашим капитаном как капитан на пароходе, так и вы у нас на косной будете из вашей воли значит не должен никто выступать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 А вы, Дмитрий Петрович, пожалуйте к нам за компанию. Милости просим. Веденеев благодарил Марка Даниловича и напросился, чтобы ему было дозволено сообща с Петром Степановичем устраивать гуляния и быть накосной, если не капитаном, так хоть кашеваром. — Да что ж вы нам кашу варить будете? — шутливо спросил у него Марка Данилович. — Кашу ли, другое ли, что это уж мне предоставьте? — улыбаясь, ответил Дмитрий Петрович. — Кажется, вместе сварим, — сказал Самоквасов. — Засим счастливо оставаться, — промолвил он, обращаясь к Смолокурову. — Часиков три, так, значит, припожалуйте. Ладно, ладно, — говорил Марк Данилович. — Эх, молодость, молодость, так и закипела. Глядя на вас, другие и свою молодость воспомянешь. — Спасибо вам, голубчики. Расстались...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 Вплоть до самой кормы стоит на железных прутьях парусный намет. Тент для защиты от солнца. Одни щелодки, услано взятыми на прокат у кавказского армянина персидскими коврами. На скамье, что ставленные вдоль бортов, положенные мягкие матрацы, крытые красным таганским сукном золотым позументом. Таганские сукна... Цветочные сукна, выделываемые на фабрике Понитовского при селе Таганче, Каневского уезда Киевской губернии, известные в ярманочной торговле под именем Таганских.